Глава 18 Ничего не закончилось. Сразу семь фрагментов наследного пути вышли из гиперпространства в районе точки перехода в системе Абдалис, расположенной дальше по той же гиперлинии, по которой следовал корабль. Не самым большим, но и не самым маленьким обломком огромного грузовоза был опорный брус из дюрастали, к которому все еще крепилась приличная часть корабельного корпуса. Обломки корабля летели почти что со скоростью света, но при этом не оставляли энергетических следов, поскольку были лишены какой-либо электронной активности и появлялись в пределах привычной точки выхода из гиперпространства, где обычно материализовывались прибывающие в систему корабли. Датчики и системы оповещения заметили аномалии, когда уже было слишком поздно. Да даже если бы они и засекли фрагменты раньше – Поблизости не было республиканского крейсера, битком набитого джедаями, готовыми спасти ситуацию. Все семь фрагментов двигались в плоскости эклиптики, но Абдалис не могла похвастаться таким же количеством обитателей, как Хетцель. Космические расстояния были огромны, и фрагменты на их фоне казались просто крохами. Шесть аномалий ни во что не врезались. Они без происшествий пересекли систему и покинули ее с противоположной стороны. Последний кусок покасательный задел самую густонаселенную планету системы, болотистую пустошь, чью монотонность прерывали лишь заводы размером с целый город, трущобы, в которых ютились рабочие с этих заводов, и башни, где обитали те, кто наживался и на заводах, и на рабочих. Обломок испарился при столкновении, но ударная волна сравнялась с землей один из городов-заводов вместе с его трущобами и башнями. Погибло около 20 миллионов жителей. Это было первое изгубительных явлений.